19 августа. С Терренсом Макфаденом Виктор познакомился лет 15 назад. Тогда тот еще работал в Калифорнийском университете в Беркли, занимался проблематикой, очень близкой к Сысоевской, и Виктору, которого полученные Макфаденом результаты чрезвычайно интересовали, удалось пробить приглашение американца в институт. Первый контакт оказался на редкость неудачным, поскольку Макфаден, конечно, не смог устоять перед соблазном посетить СССР, но, начитавшись, иена Флеминга и Микки Спилейна в каждом встречном видел агента КГБ. От всех шарахался, страшно боялся провокаций и вербовки, и даже к Виктору относился с нескрываемым подозрением. Особенно его настораживал тот факт, что Виктор больше спрашивал, чем рассказывал сам. Так как это в корне противоречило представлениям Макфадона о взаимоотношениях между двумя учеными, но зато вполне соответствовало стереотипу отношений между американским ученым и сотрудником советских спецслужб, выработавшемуся под влиянием шпионских романов. На самом деле объяснение было простым. Часть Сысоевских разработок проходила по линии первого отдела, и Виктор старался вести себя аккуратно. Но американец, которому такая несложная мысль почему-то в голову не пришла, напугался еще больше, и даже перед самым вылетом из Москвы проницательно сообщил Сысоеву, что настоящее место работы Виктора ему, Макфадену, доподлинно известно. Виктор жутко обиделся на Макфадена и в душе поставил на дальнейшем общении большой черный крест. Однако через год Сысоев встретил американца на конференции в Вене, где у них обнаружился общий знакомый из Японии, и этот знакомый, видимо, объяснил Макфадену, кто есть кто, потому что отношение калифорнийского профессора к Виктору резко изменилось. Макфаден же затащил Сысоева в ресторан, после чего они стали называть друг друга Витья и Терри, а затем пригласил к себе в Калифорнию. В дальнейшем Виктор дважды побывал в Беркли, причем второй раз летал с Платоном и познакомился с женой Макфадена Пенелопой. По мере победоносного шествия перестройки научные контакты между Виктором и Терри заметно ослабели. Виктор махнул на науку рукой, занялся сначала кооперативами, а потом инфокаром. Что касается Терри, то он перебрался из Калифорнии в Балтимор, штат Мерленд, где в университете Джонса Хопкинса получил пост проректора. А вот дружеские связи сохранились, время от времени Сосоев и Макфаден перезванивались и посылали друг другу открытки. За полтора десятилетия, прошедшие с момента первого визита Терри в Москву, его представления о советских реалиях ничуть не изменились. Уже в начале девяносто первого года он позвонил Виктору в инфокар, Попросил встретить в Шереметьево какого-то человека и забрать у него предназначенную для Сысоева посылку. Посылка эта представляла собой огромный цилиндр размером стубус для чертежей и содержала такой же величины батон сыро-копченой колбасы, которая предназначалась, видимо, для поддержания угасающих сил советского друга. Виктор покрутил колбасу в руках, Хотел было обидеться, но раздумал и отдал заморское яство в инфокаровский буфет, не забыв, однако, поблагодарить Терри за подарок. Терри давно собирался приехать в Москву вместе с женой и, наконец, собрался. В воскресенье 18 августа Виктор встретил их вечером в аэропорту, отвез в гостиницу «Россия» и накормил ужином, после чего они расстались, договорившись, что в понедельник днем гости пойдут осматривать достопримечательности московского Кремля. Виктор предполагал, что в Кремле их сводит какая-нибудь из инфокаровских секретарш, а вечером можно будет поужинать в Слободе, рядом с офисом инфокара. У него же на утро были назначены переговоры с представителями вольва И плюс ко всему Виктор должен был встретить на белорусском вокзале жену и дочку, возвращавшихся из Польши. Проснувшись от резкого звонка, Виктор стукнул кулаком по будильнику, который, впрочем, ни в чем виноват не был, звонил висевший на кухне телефон. Протерев глаза, Виктор бросил взгляд на будильник. Была половина седьмого утра. Чертыхаясь, он побежал на кухню. Звонил тесть Кузьма Оксаныч. — Я так думаю, Витя! — забыв поздороваться, сказал Кузьма Александрович что наши уже пересекли границ, и это очень хорошо. Совсем сдурел на пенсии старый хрыч, — подумал Виктор, продолжая прижимать трубку к уху. Уволенный в запас, тесть поделил неожиданно появившееся у него свободное время на три примерно равные части. После завтрака он читал «Огонек» и «Московские новости», выписывая в блокнот новейшие демократические идеи. После обеда изучал правду и журнал «Коммунист», черпая там силы для дальнейшей борьбы с антикоммунистической заразой. А вечера проводил в красном уголке при ЖЭКе, где обменивался с друзьями-ветеранами своими впечатлениями о ходе исторического процесса. Ему ничего не стоило позвонить Виктору, например, в полночь, и сообщить о своем глубоком беспокойстве по поводу возможного раскола в руководстве Компартии Финляндии. Но в половине седьмого утра тесть звонил впервые. — Я сперва заволновался, — продолжал Кузьма Александрович, — а когда понял, что девочки уже на нашей территории, сразу успокоился. А то ведь ляхи начнут сейчас устраивать провокации, да, мало ли что еще. Очень хорошо, что девочки как раз в такой светлый день возвращаются. Виктор машинально взглянул в окно, увидел густой утренний туман и испытал серьезную тревогу за состояние здоровья тестя. При всех своих закидонах старик ему всегда нравился. «Я так думаю, — не отставал Кузьма Александрович, — что теперь наведут порядок. И очень сбалансированный состав комитета, товарищ Тизиков из промышленности, товарищ Стародубцев из сельского хозяйства, товарищ Павлов из правительства... Только вот партийное руководство представлено слабо. Но когда товарищ Горбачев поправится...» Продолжая держать трубку, из которой доносился дребезжащий голос старика, Виктор включил телевизор. Диктор с левитановской дикцией оглашал декреты зародившегося во мраке ночи Государственного комитета по чрезвычайному положению. Президент Горбачев серьезно болен и не в состоянии принимать решения. Всю ответственность принимает на себя ГКЧП. В городах вводится чрезвычайное положение. Министерство внутренних дел и Министерство обороны принимают необходимые меры для поддержания общественного порядка. Органам прокуратуры дано поручение разобраться с целым рядом негативных процессов, имевших место в последние годы. Газеты закрываются. Обязанности президента СССР исполняет вице-президент товарищ Янаев. Труженики Ставрополя одобряют и поддерживают решения, принятые советским руководством. Каждому трудящемуся выделяется шесть соток земли для ведения личного подсобного хозяйства. Виктор обнаружил, что из телефонной трубки доносятся короткие гудки, покрутил ее в руках и аккуратно положил на рычаг. Пророчества Платона сбылись полностью. Группа «Союз» осуществила окончательный захват власти. На всякий случай Виктор пощелкал переключателем программ. То же самое сообщение транслировалось по всем каналам. Он включил приемник. На волне эхо Москвы царило молчание, время от времени прерываемое морзяночным писком. Лицо диктора сменилось заставкой с картинкой московского Кремля. Через какое-то время заставка исчезла, вместо нее появилась надпись «Художественный фильм». Потом почему-то снова возникла заставка, а затем уже без предупреждения потянулись титры никогда не виденного Сысоевым фильма под названием «Всего три дня». Виктор переключился на Первый канал. Там диктора уже не было передавали «Лебединое озеро», а по второй программе зачитывали приветствия от тружеников заводов и фабрик, поступившие к этому часу в адрес ГКЧП. Виктор снова схватился за телефон, набрал номер справочной белорусского вокзала, услышал короткие гудки, подумал и бросил трубку. По расписанию поезд с Анютой и Верочкой должен был прибыть в Москву в семь вечера. От границы не меньше двенадцати часов. Значит, если в шесть начали передавать, то у них еще был шанс услышать информацию по поездной сети и быстро принять решение. Анюта должна сообразить, что выезд из страны перекроют в первую очередь. И если в одиночку у него еще есть хоть какая-то возможность выбраться, то с семьей это совершенно исключено. Наверняка Анюта постарается выскочить из поезда хотя бы за метр до рубежей родины. Виктор набрал номер Платона. Никто не подходил. У Мусы длинные гудки. Начал набирать номер Ларри. Потом вспомнил, что тот на два дня улетел в Тбилиси, позвонил Марку и Сергею, но у них было занято, набрал охрану в офисе на Метростроевской. Начальник смены отрапортовал, что все спокойно и никаких происшествий за ночь не было. Виктор попросил прислать за ним первую же дежурную машину, как только она появится, и побежал одеваться. Приехавший через полчаса водитель почему-то шепотом сообщил Виктору, что по Киевскому шоссе, к Москве, идут танковые колонны. И первые танки уже появились на Садовом кольце. Вскоре Виктор и сам увидел на Пушкинской два танка, на броне сидели пятнистые автоматчики. Танки занимали стратегически выгодную позицию, развернув стволы в сторону редакции московских новостей. Офис инфокара был закрыт. Обе подворотни, через которые можно было въехать во двор, блокировали невесть откуда взявшиеся бетонные блоки. А прогуливавшийся неподалеку охранник сообщил Виктору, что звонил Муса Самсоныч, приказал въезды перекрыть, контору запереть, и никого на работу до особого распоряжения не допускать. Только сейчас Виктор вспомнил, что на одиннадцать у него были назначены переговоры с представителями вольва а в России Терри и Пенни ждут, когда их поведут осматривать московский Кремль. «Ну, — Хорошо, — сказал он охраннику, — мне позвонить надо и взять кое-какие бумаги. Видно было, что охраннику очень неудобно, но нарушить категорический приказ Мусы он не может. — Подождите в машине, Виктор Павлович, — сказал охранник мягко, но решительно. — Сейчас свяжемся по команде. Отвернувшись в сторону, он быстро заговорил в микрофон переносного радиоустройства, партия которых была закуплена Виктором же несколько недель назад. — Виктор Павлович! сказал охранник, когда переговоры по команде были закончены. Муса Самсонович просил передать, что офис закрыт до особого распоряжения. Он очень просит вас ехать домой и быть на телефоне. И еще он просит вас без крайней нужды из дома не выходить. Так что водитель вас отвезет и вернется сюда. А из дома вы сами можете позвонить Мусе Самсончу. Он просил сообщить вам номер телефона». Виктор взглянул на протянутую охранником бумажку. На ней был написан номер инфокаровского телефона, известный только Платону, Мусе, Ларе и ему. Аппарат с этим номером был спрятан в ящике платоновского стола и не звонил, а мигал красной лампочкой, выведенной на пульт охраны. Этот телефон пользовался для оперативной связи. Номер был распараллелен и говорить по нему можно было только из кабинета Платона и Мусы. — Он все-таки здесь? — спросил задетый Виктор. — А Платон Михайлович? Охранник чуть заметно пожал плечами и тихо сказал Виктору. — Оба здесь, еще ночью приехали, просили никому не говорить. Виктор подумал, посмотрел на плотно занавешенные окна кабинета Платона, махнул рукой и пошел к машине. — Обратили внимание, Виктор Павлович? — спросил его водитель, когда они выезжали из переулка. — На что? — рассеянно, — спросил Виктор. — Там у подворотни черная «Волга» стоит с тонированными стеклами. Не иначе, как наш офис, пасут. — И у второй подворотни такая же. Я ее засек, когда мы только подъехали. Виктор оглянулся. В заднем стекле действительно мелькнул черный автомобиль, смотрящий фарами в сторону двора.